Глава третья. Как Незнайка был художником. Тюбик был очень хороший художник. Одевался он всегда в длинную блузу, которую называл Балахон. Стоило посмотреть на Тюбика, когда он, нарядившись в свой Балахон и откинув назад свои длинные волосы, стоял перед Мальбертом с палитрой в руках, каждый сразу видел, что перед ним настоящий художник. После того, как никто не захотел слушать Незнайкину музыку, он решил сделаться художником. Пришел он к Тюбику и говорит. «Слушай, Тюбик, а я тоже хочу быть художником. Дай мне каких-нибудь красок и кисточку». Тюбик был вовсе не жадный. Он подарил Незнайке свои старые краски и кисточку. В это время к Незнайке пришел его друг Гунька. Незнайка говорит. «Садись, Гунька, сейчас я тебя рисовать буду!» Гунька обрадовался, сел поскорее на стул и, не как принялся его рисовать. Ему хотелось изобразить Гуньку покрасивее. Вот он и нарисовал ему красный нос, зеленые уши, синие губы и оранжевые глаза. Гуньке хотелось поскорее увидеть свой портрет. От нетерпения... Он не мог спокойно сидеть на стуле и все время вертелся. «Да ты не вертись, не вертись!» — сказал ему Незнайка. «А то не похоже получится!» «А сейчас получается похоже?» — спросил Гунька. «Очень похоже!» — ответил Незнайка и пририсовал ему фиолетовой краской усы. «Ну-ка покажи, что получилось!» — попросил Гунька, когда Незнайка окончил портрет. Незнайка показал. «Тю, да разве я такой?» – закричал Гунька в испуге. «Конечно такой, а какой же еще?» «А усы зачем нарисовал? У меня ведь усов нету». «Ну, вырастут когда-нибудь». «А нос почему красный?» «Это чтобы было красивее!» «А волосы почему голубые?» «Разве у меня голубые волосы?» «Голубые», – ответил Незнайка. «Ну, если тебе не нравится, я могу сделать зеленые». «Нет, это плохой портрет!» – сказал Гунька. Да я его порву!» «Зачем же уничтожать художественное произведение?» – ответил Незнайка. Гунька хотел отнять у него портрет, и они принялись драться. На шум прибежали Знайка, доктор Пилюлькин и остальные малыши. «Вы чего деретесь?» – спрашивают. «Да вот!» – закричал Гунька. «Рассудите вы нас! Скажите, кто здесь нарисован? Правда, что это не я?» Да, конечно, не ты, ответили малыши. Тут какое-то пуголо огородное нарисовано. Незнайка говорит Вы не догадались потому, что здесь подписи нет. Я сейчас подпишу, и все будет понятно. Он взял карандаш и подписал под портретом печатными буквами Гунька. Потом повесил портрет на стене и сказал Пусть висит, все могут смотреть, никому не запрещается. «Все равно, — сказал Гунька, — когда ты ляжешь спать, я приду и уничтожу этот портрет». «А я ночью не лягу спать и буду стеречь», ответил Незнайка. Гунька обиделся и ушел домой. А Незнайка на самом деле не лег вечером спать. Когда все уснули, он взял краски и принялся всех рисовать. Пончика нарисовал таким толстым, что он даже не поместился на портрете. Торопышку нарисовал на тоненьких ножках, а сзади зачем-то пририсовал ему собачий хвост. Охотника пульку изобразил верхом на бульке. Доктору Пилюлькину вместо носа нарисовал градусник. А Знайке, неизвестно для чего, нарисовал ослиные уши. Словом, всех изобразил в смешном и нелепом виде. К утру он развесил эти портреты на стенах и сделал под ними надписи, так что получилась целая выставка. Первый проснулся доктор Пилюлькин. Он увидел на стене портреты и стал смеяться. Они ему так понравились, что он даже нацепил на нос пенсне и стал рассматривать портреты очень внимательно. Он подходил к каждому портрету и долго смеялся. «Ну, молодец, незнайка!» говорил доктор Пилюркин, Никогда в жизни я так не смеялся. Наконец, он остановился возле своего портрета и строго спросил. «А это кто? Неужели это я?» «Нет, это не я. Это очень плохой портрет. Ты лучше сними его». «А зачем снимать? Пусть висит», ответил Незнайка. Доктор Пилюркин обиделся и сказал. «Ты, Незнайка, видно больной». У тебя что-то с глазами случилось. Когда это ты видел, чтобы у меня вместо носа был градусник? Придется тебе на ночь кастор кидать. Незнайка очень не любил касторку. Он испугался и говорит, «Нет-нет-нет-нет, нет, нет, нет, нет, нет. теперь я сам вижу, что портрет плохой». Он поскорее снял со стены портрет Пилюлькина и порвал его. Вслед за Пилюлькиным проснулся охотник Пулька. И ему портреты понравились. Он чуть не лопнул, со смеху глядя на них. А потом он увидел свой портрет, и настроение у него сразу испортилось. Это плохой портрет, сказал он. Не похож на меня. Ты сними его. А то я не буду тебя с собой на охоту брать. Пришлось незнайке и охотника пульку со стены снять. Так было со всеми. Всем нравились портреты других, а свои не нравились. Самым последним проснулся тюбик, который по обыкновению спал дольше всех. Когда он увидел на стене свой портрет, то страшно рассердился и сказал, что это не портрет, а бездарная, антихудожественная мазня. Потом он сорвал со стены портрет и отнял у незнайки краски и кисточку. На стене остался один Гунькин портрет. Незнайка снял его и пошел к своему другу. «Хочешь, Гунька, я подарю тебе твой портрет, а ты за это со мной помиришься», — предложил Незнайка. Гунька взял портрет, порвал его на кусочки и сказал. «Ладно, мир. Только если еще хоть раз нарисуешь, ни за что не стану мириться». «Да я никогда больше не буду рисовать», — ответил Незнайка. Рисуешь, рисуешь, рисуешь, рисуешь. А никто даже спасибо не скажет, все только ругаются. Не желаю больше художником быть. Не желаю.